Глава пятая. Доброе утро, коллеги. Приветствую вас на внеочередном совещании. Громко вещает начальник. Пока мы рассаживаемся по местам, сегодня пятница, и общий сбор врачей стал неожиданностью. Сразу говорю, надолго не задержу. Повод собраться у нас появился, повод приятный. Станислав Сергеевич прошу. В зал ходит Станислав с огромной корзиной цветов разнообразных, красивых и необычных. Светлана Викторовна. Обращается главврач к женщине. Та, в свою очередь, встает со своего места немного краснее. Разрешите от себя лично и от всех коллег поздравить вас с днем рождения. Примите эти цветы, знак нашей признательности и огромной любви. Он обнимает молодую женщину и тихо на ушко шепчет под гул аплодисментов и поздравлений. Будь счастлива, девочка. Обязательно буду. также тихо отвечает она. на глазах у мининицы наворачиваются слезы от нахлынувших эмоций, но она быстро с ними справляется. Спасибо большое, коллеги, очень приятно, не ожидала. Приглашаю всех в координаторскую на пироги. Сама опекла, выкрикивает Олег, как всегда с галерки. Конечно, улыбаясь отвечает женщина. Тогда пошли быстрее, ради твоих пирогов, светик. Я даже операцию отменю. Шутит Олег, подхватывая подругу Светлану. Благор, лучше цветами помоги. Тяжелая корзина. Давай ключ от кабинета твоего. Унесу туда. Спасибо. Она достает ключ из кармана белого халата и передает коллеге. Олег уходит, а мы направляемся перекусить. Ординаторская быстро заполняется людьми с кружками чая, готовы вкусить кулинарных творений именинницы. А кроме пирогов нас ожидает накрытый стол: пироги, салаты, бутерброды, причем все д о м а ш н е е Когда ты успела столько наготовить? – спрашивает Юля, накладывая свой тарелку овощной салат. Юля у нас на диете. Дети помогли. Костик начинку для пирогов делал, а Анечка готовила салаты. Я практически ничего и не делала. Сколько лет им? спрашиваю я, так как единственная, кто этого не знает. Сыну десять лет, а дочери восемь. С улыбкой т ы е ч а Света, подавая мне тарелку с ароматным пирогом. Как быстро растут дети! Задумчиво произносит наш главный Светочка. А есть мы любимые с курицей и ананасами. Конечно. Давайте я вам сейчас положу кусочек или два. Давай два. Обожаю его. Жена пробовала по твоему рецепту испечь такой же пирог, но все равно так, как у тебя, не получилось. Ты и волшебница. Ты не только детям жизнь даешь, но и своим блюдам. Чтобы не готовила, получается в о с хитительно. Ну хватит. Я и так уже красна, я как помидор от ваших х в а л е б н ы х речей. Если есть за что хвалить, почему я должен молчать? Правильно, коллеги? Совершенно верно. м ы полностью с о г л а с н ы Поддерживает о л ь г а а л е к с а н д р о в н а А твоей доченьки Олечка сколько уже не унимается Коршинов? Весной восемнадцать будет. Ого! И когда в ы р а с т и успела? Мы не заметили. Я тоже не заметила. С грустью голосе отвечает женщина. Еще бы вы замечали, когда у вас дети растут, сутками на работе торчите. Они у вас сами по себе. Высказывается м а р т ы н о в как только заходит в комнату. Ты еще скажешь, что женщина должна сидеть дома и детей воспитывать? Спрашивает его Светлана, также угощая пирогом. Не скажу. Откусывает пирог, урчит от удовольствия, доедает и идет за добавкой. Сидеть дома не обязательно, но и работать надо так, чтобы и на семью время оставалось. Он щелкает м и н и ц у п о н о с у нежно и любя. К Светлане я заметила, е очень хорошо о т н о с и т с я Такого светлого и д о б р о г о человека трудно не любить. Извините, что прерываю. В о р д и н а р к у ю уходит девушка из регистратуры. Отделение хирургии и травматологии будьте готовы. к н а м везут жерт в ТТП двух маршрутных такси. Кстати, гинекология тоже. Одна из пострадавших беременная женщина. Но почему всегда в т в о й д е н ь рождения происходит какой-нибудь коллапс? – спрашивает Олег, обнимая именинницу за плечи. Третий год подряд. Света, твои именины пора отменить. Пусть тебе всегда будет 18. Я с о г л а с н а Олег. Первая скорая прибыла. Коллеги, пройдите, пожалуйста, в приемное отделение. Настя, не отвлекаю. Светлан заходит в мой кабинет и присаживается на стол. Нет, карточки заполняю. Пока есть время. Поговори с моей пациенткой. Измученно приносит женщина еще бы три часа в оперционы. с т о й которая после ДТП? Именно. Пришлось к и с а р и т ь На нее мужик маршрутке упал, придавил так, что открылось кровотечение. И что с ней? Не верит, что ребенок жив. Она в реанимации, вставать нельзя, а ребенок в детском отделении, подключен КВЛ. Нет возможности им сейчас увидеться. А она в истерике кричит: принесите, покажите. Что ж, еще одна беседа с очередной мамочкой. Мы выходим из кабинета и направляемся в отделение. Что ни говори о пациентками гинекологии, я общаюсь чаще, чем с пациентами других отделений. Светлана, что с пациенткой твоей? Нас останавливает г л а в р а ч который только что вышел из лифта. Экстренное кесарево сечение, глубокая недоношенность. Ребенок родился на сроке 25-26 недель. Вес ребенка к и л о 200. Подключен к ВЛ и кислороду. Мамочка очень волнуется, спрашивает, почему ребенок не с ней в палате. Вот я попросила Анастасию Николаевну побеседовать с ней. Правильно, идите, не буду задерживать. Но не успели мы и шагу сделать, как нам подошла Ольга. Светлана Викторовна, тут муж вашей мамочки пришел. п р и е м н ы й о ждет. и а Угу. Мы вдвоем выходим в общий зал и сразу замечаем нервничающего мужчину. Он пытается присесть, но тут же встает и начинает метаться от стула к окну и обратно. Добрый день. Меня зовут Светлана Викторовна. Я заведующая родильного отделения. Родильного? Моя жена родила? Ну в еще очень рано. Она только на шестом месяце. Она попала в аварию. Вследствие сильного удара началось кровотечение, ослоение плаценты. Роды были экстренными. Кто? Сын? Ему, наверное, надо вещь принести. Мужчина с м я т е н и е м он даже еще не понял, что стал отцом. Жена заранее покупала. Ничего не надо. Детское отделение оснащено всем необходимым. Да и вещи ваши ему будут очень велики. Он еще очень маленький и не такой, каким вы его себе представляете. У него сейчас очень тонкая кожа, большая голова по отношению к туловищу, большой живот с низким расположением пупка, малый родничок не закрыт, очень мягкие ушные раковины, тонкие е н ь ногти, которые не закрывают полностью фаланги пальцев. От этих слов у мужчины расширились глаза от ужаса. Но все п р и д е т норму через пару месяцев. Не пугайтесь. Самое главное, что он выжил. Ведь так? Вы правы, я могу его увидеть, только через стекло и на несколько минут. Хорошо, а жену я могу навестить. Пока нет, она в реанимации, но уже в с о з н а н и и Вы можете ей позвонить из детского отделения по видеосвязи и показать сына. Она волнуется очень. Моя помощь на этот раз не понадобилась. Светлана с молодым отцом поднялась в детское отделение, а я прежде чем вернуться в свой кабинет, прошла в зал для ожидания, убедиться, что никому не нужна моя консультация. Настя, домой торопишься? В кабинет заглядывает Юля. Ходить не стала. Нет, а что? Тогда пошли. Я поднимаюсь со стула, убираю карточки пациентов в стопочку и выхожу из кабинета. Юля подхватывает меня подругу и тащит к лифтом. Там мы встретились с Ольгой. Зела? Тихо спрашивает Юля. Зела. практически одними губами отвечает та. «Да». Листик р о м е нас еще едут несколько врачей, поэтому спрашивать, куда мы направляемся и что взяла с собой Ольга, и я не стала. н у сколько вас можно ждать? – спрашивает Светлана, как только мы входим в ее кабинет. Принесли? Обижаешь? Давай стаканы, – отвечает старшая медсестра и вытаскивает из кармана маленький пузырек без опознавательных наклеек. Что это? – наконец спрашиваю я, присаживаясь в удобное офисное кресло. Спирт, медицинский. А что, не пьешь? Не пробовала? Значит, будет у тебя Настенька с е г о д н я боевое крещение? Нарочито произносит Юля. Не бойся, мы его разбавим, чистым не пьем. Девчонки звонко рассмеялись, и я улыбнулась в ответ. Маленький п у з ы р е к со спиртом пронести по этажам проще, чем бутылка шампанского или вина. В карман положила и все, п р и с н я л Тольга, закидывая в рот бутерброд с красной крой. Наливайте уже. Ты сюда е с т ь что ли, пришла? п о т р у н и в а е т над ней белокурая коллега. Я целый день голодом, даже пирогов не успела поесть. в ы л и в а я содержимое бутылочки в большой стакан, тем временем Светлана добавляет воды. А где ареометр? Неужели все на глаз? Вопросу задавать больше не стала, наблюдая за дальнейшими действиями. А дальше полученный напиток разлили по одноразовым стаканчикам. Все берут по стаканчику с детским орнаментом и надписью "с днем рождения". Я вдыхаю и морщусь от резкого запаха. Пей, пей, говорит Ольга. Но закусовой. Я делаю большой глоток, и спиртное обжигает мою глотку. Очень крепко для меня. Закусовой. Светлана подает мне бутерброды с колбасой, которые я быстро глотаю, даже не успев пережевать. н а с ь а ты замужем? Нет. Рассказывать свою историю мне не хочется. Ну вот, еще одна одинокая душа среди нас. Резюмирует Юля. У нас теперь полный набор: одинокая, разведенная, вдова и я. Любовница. Сукариным з голосе произносит Светлана. Любовница и что? Он жена т Юля. Света, не лечи меня. Я, конечно, понимаю, что ты к данной категории женщин относишься крайне негативно, но я из другой оперы. О чем же твоя опера отличается от моей? Твой муж загулял от того, что ты сутками на трех работах к о р п а т и л а с ь домой приползала и падала у порога от усталости, а ему надо было, чтобы ты еще и борщ ему сварила, пирогов напекла, д е т ь м и уроки сделала и его спать уложила, причем не просто уложила, а отработала супружеский долг по полной. А у Вани жена не работает, то есть, в принципе, все выше п р и ч и с л е н н о е сделать в ее силах. но, видимо, нет желания, так как если бы в их семье была гармония и любовь, не смотрел бы он налево и не п р и е з ж а л ко мне на завтраке. Женат он на ней, а кашу с тра готовлю ему я. Она даже не в курсе, что у него гастрит. И надолго тебя хватит? Два года уже завтраки ему в а е ш ь а что дальше? Если ты спрашиваешь, настаиваю ли я о его разводе? Нет, потому что максимум, на что м е н я хватает, это кашки. Я женщина вольная, не смогу постоянно жить с мужчиной несколько часов вместе и все. Выметайся. Она з а в о л к а е т окидывает нас взглядом и, улыбаясь, продолжает: Давайте еще выпьем, и я пойду. Иван ждет, домой меня подвезет. Я сегодня без машины, сама, понимаешь. Помнила о твоем дне рождения, а ездить на общественном транспорте, как оказалось, опасно. иди уже. По последней. Ну, Светик, еще раз не варенье, пусть жизнь твоя наладится. Оль, у меня прекрасная жизнь. Ну, я так и знал, что вот тут в кабинет заходит Глеб, неся в руках ароматные подогретые пироги. Вот пирогами всяко вкуснее закусывать, чем колбасой. Ты чудо Крымов. Юля обнимает молодого парня за плечи, о с т а в л я ю их на твое попечение. Все, я ушла. Ольга Александровна, нужен метролокс. Хирурк окидывает р у ж у ю женщину непонятным для меня взглядом. Крымов, пора уже запомнить, что этот препарат относится к группе наркотических, и он выдается под запись только за ведущим ю отделений. Я знаю. Мартинов сейчас подойдет к вашему кабинету, а мне перчатки выдадите. Выдам. Пошли наказание мое. Почему сразу наказание? Я может судьба ваша. Глеб, помолчи. Они уходят, и Даш, припираясь, а Света смеется им след. На их свадьбе я напьюсь, обещаю. На свадьбе? Неужели тут еще один служебный роман? Он влюблен в нее безумно, а она не воспринимает его всерьез. Он же младше ее на один след. Но думаю, что он своего рано или поздно добьется, не отступится. А мне он показался бабником. Всем так кажется. Но это всего лишь игра, наверное, пытается разжечь в о л ь г е чувство ревности, мальчишка. Ты живешь одна с детьми? Да. А их отец навещает? Раз в год. Он живет в другом городе. Я приехала с детьми в Сочи после развода. Я родилась здесь, школу закончила, в университет поступила. Коршнов у преподавал у меня, а потом выскочила замуж и уехала вместе с мужем. После развода случайно на одной из конференций встретила Виталия Петровича. Он позвал меня работать в эту клинику, и я согласилась. Собрала детей и рванула в новую жизнь. Как ты узнала об измене мужа? Прости, я не должна спрашивать. Наверное, спиртное напрочь отключило у меня чувство такта. Ты знаешь, я никогда никому об этом не говорила, но не обсуждала эту ситуацию, а так хотелось. Тебе хочу рассказать. Представь, что я на приеме тебя. Если тебе так легче открыться, то пусть это будет прием. И я слушаю. Как сказала Юля, я много работала. Мы взяли подсеку, а у мужа на работе возникли проблемы. Вот я вместо того, чтобы наседать на мужика, чтобы искала вторую работу, сама вприглась, вела приемы в двух поликлиниках, дежурила по ночам в роддоме, писала кандидатскую, чтобы оклад повысили после защиты. В общем, жизнь моя была на разрыв. Во главе угла встали деньги и новая квартира. а не семейные ценности. В тот день я приехала на прием и вспомнила, что оставила карточки пациента к дома. Ночью заполняла, пришлось вернуться. Ключи от квартиры оставила как на слов к у р т к е в кабинете. Стояла у дверей и молилась, чтобы только муж был дома, а иначе меня могли уволить, так как уносить карточки из д а н и я п о л и клинике нельзя. Помню, как облегченно вздохнула, тогда услышала щелчок дверного замка. Да только вместо мужа дверь открыла блондиночка в моем халате. Молоденькая, цветущая, сразу видно не обремененная ничем девушка. Я отодвигаю эту красавицу сторону и прохожу квартиру. А мой в это время уходит из души, счастливый, песни поднос себе поет. Потом был скандал, обвинения, причем не я его обвиняла в измене, а он в том, что это я, оказывается, вынудила его пойти налево. Времени ему мало уделяю, все время провожу на работе, и если дома, то только по телефону разговариваю с пациентами. В общем, жизнь гинекологом ад. Вот так и закончилась моя счастливая семейная жизнь. Сейчас ты счастлива? И да, и нет. У меня прекрасные дети, замечательная работа, я самодостаточная. Но, видимо, я отношусь к тому типу женщин, которым хочется чувствовать рядом сильное плечо. И обладателя этого сильного плеча ты еще не нашла. Он сам меня нашел. Только. Что не так, Димка Селиверстов, мой одноклассник, мальчик, который первым меня поцеловал, моя первая любовь. Я даже в армию его провожала, но не дождалась. Когда он пришел, я уже была замужем и на восьмом месяце беременности. Он женат? Вдовец. Его жена умерла во время третьих родов. Третья к е с а р е в а Шов разошелся за неделю до плановой операции, открыло внутреннее кровотечение, р е б е н к а успели спасти, а ее нет. Это было четыре года назад, и вот уже два года Дима мне прохода не дает. Что тебя останавливает? Чувство вины. Я вроде как предала его, не дождалась с армии. Это первое, а второе... Его ж е Навероника умерла на моем столе, и я не смогла ее спасти. Но ты спасла его ребенка, девочка. Он назвал ее в честь матери Вероника. Свет, у тебя сегодня день рождения. Посмотри вперед, не надо оглядываться назад. Что было, то было, и это не исправить. Подтверждение моих слов у Светланы зазвонил Сотовый. Дима. произносит она, взглянув на экран телефона. Ответ. ь Слушаю. Динамик ее телефона очень громкий, и я слышу их разговор. Но я не спешу уходить, так как я в этот момент не просто любопытная женщина, я врач, психотерапевт. Я прекрасно понимаю, что Свету нужно подтолкнуть и д т и вперед, и я не дам ей сейчас отступить назад. с д н е м рождения, Светик. Спасибо, д и м Очень приятно, что ты помнишь. Я и не забывал никогда. Просто раньше я его отмечал один, а в этом году хочу с и м е н и н и ц е й Спускайся, я жду у главного входа. Дима. Сомнением с в голосе произносит Светлана, но я строго смотрю на нее, чтобы она и не думала отказываться. Света меня понимает и кивает знак согласия. Если ты не спустишься через десять минут, придется мне подарить шикарный букет твоих любимых тигровых лилий первой встречной женщине. Не смей! Я спускаюсь, иди, я уберу со стола, говорю я женщине, которая начинает метаться по кабинету, как школьница, которая готовится к первому свиданию. И кабинет закроешь? И закрою. И ключ на вахту сдам. Беги!